Глава с е м н а д ц а т Ангел и лучшие блюда. Спустя час на столе стали появляться тарелки с едой. В этот день выбор меню был подобран Махеру, поэтому вся еда была полезной и, как предполагал Амана, принадлежала к японской кухне. Твоя кухонная утварь и специи пришлись, кстати, да, и в этот раз много мне не понадобилось. Начиная с завтрашнего дня, я буду готовить более изысканные блюда. Оправдывалась Махеру. В любом случае, я благодарен, что ты согласилась м н е готовить. Так как это была ее первая готовка на кухне Аманы, махеру не знала, какие приправы и к у х о н н а я у т в а р ь будут в ее распоряжении, поэтому блюда были относительно простыми. Тем не менее выглядели они ярко и были отлично поданы. В с е г о д н я ш н е м меню была рыба, приготовленная на пару, овощи, омлет с мисо и еще пара блюд, о которых Амана не мог мечтать. Сам а м а н ы не был разборчив в плане еды, но японскую кухню любил. Увидев, что махеру стала оправдываться, он выпалил, что хочет скорее попробовать то, что она приготовила. Выглядит потрясающе. Спасибо за похвалу. Начнем, пока не остыло, сказала м а х и р у и села за стол. Аманы в свою очередь сел напротив нее. Его обеденный стол был довольно небольшим, поэтому сидели они очень близко друг к другу. Красивая девушка сидела перед ним и разделяла трапезу. Было в этой ситуации нечто неописуемое. Но красота м а х и р у отошла на второй план, как только он принялся за еду. Приятного аппетита, пожелал Аманы и первым делом попробовал миса. Тут же в арту р а с т ё к с я вкус и аромат м и с а в сочетании с рыбным бульоном. Вкус м и с а был мягким и намеренно не очень насыщенным, что позволяло, несмотря на соленость, ощутить такой же нерезкий на вкус рыбный бульон. Лёгкость вкуса не была недостатком, а скорее разодоривала аппетит и подчёркивала вкус других ингредиентов. Ммм, очень вкусно. Спасибо. Амана от чистого сердца оценила её готовку, что, казалось, принесло махеру облегчение, хоть она и была рада, что готовка удалась. Похвалы со стороны Аманы, возможно, немного смутили ее. Дождавшись его реакции, Махеру наконец взяла палочки и тоже приступила к еде. Испробовав все блюда, Аманы был доволен каждым из них. Готовка Махеру была очень вкусной и питательной. Рыба была великолепна. Она сохранила свою сочность и мягкость, которые легко лишиться, если готовить ее слишком долго, пытаясь достичь более яркого вкуса. Тоже касалось и омлета, манящего своей яркой желтизной. о т в е д в его во рту, Амана растекся аромат рыбного бульона, на котором омлет был приготовлен. Что касается вкуса омлета, кому-то он нравится сладким, кому-то соленым. Приготовленный м а х е р о был лишь слегка сладким. Такая легкая сладость, наверняка, была заслугой меда, который усиливал богатство вкуса. Аман не был прихотлив, но подобный омлет, обладающий сочностью бульона, легким сладким вкусом и отличным выбором специй, казался ему идеальным. Возможность отведать такое непревзойденное блюдо тронуло его до глубины души. Как же вкусно, подумал он про себя, потянувшись к очередному куску, медленно смакуя и наслаждаясь вкусом. Намного вкуснее, чем готовит мама. Пронеслась дерзкая мысль в его голове, когда он прожевал очередной кусок. Затем он почувствовал на себе внимательный взгляд м а х е р у Похоже, ты во всю наслаждаешься. Ну, все блюда очень вкусные. Мне стоит быть благодарным за такое великолепие. Да, это правда. И кроме того, хорошую готовку лучше честно оценивать. Тогда мы оба будем довольны. Верно. Даже когда готовка удалась, повар будет чувствовать себя не в своей тарелке, если тот, кто ест, честно не выразит своих чувств. А даже если он и скажет, что было вкусно, но при этом сделает это с хмурым взглядом, повар может усомниться в искренности слов говорящего. Выбранный а м а н ы подход шел на пользу им обоим. Оба, тот, кто благодарит, и тот, кого благодарят, останутся в хорошем настроении. Наверное, да. Легкая улыбка Махеру говорила о том, что она приняла о б ъ я с н е н и е Аманы. Ее вежливая улыбка с нотками облегчения была настолько очаровательной, что на несколько мгновений Аманы потерял связь с реальностью. Фудемия? А, нет, ничего. Само собой, Аманы не мог сказать, что был заворожен ей, пытаясь подавить и скрыть возрастающее смущение. Он с новыми усилиями принялся за еду. Спасибо, было очень вкусно. Поблагодарил Аманы, закончив кушать. Рада, что тебе понравилось. Кратко ответила Махеру. Как бы то ни было, выглядела она спокойной. Или, скорее, даже была в приподнятом настроении. Причиной было то, что Аман съел все, не оставив и крошки. Великолепно. Я заметила. Даже лучше, чем у моей матери. Мне кажется, нельзя сравнивать готовку девушки с готовкой мамы. Нельзя лишь тогда, когда хочешь кого-то оскорбить. А тебя это беспокоит? Вовсе нет. Тогда все в порядке. Факт остается фактом. Еда была великолепной. За кулинарными навыками Махера явно стоит не только опыт. У матери Аманы было больше опыта в этой области, но имелись иные вкусы и предпочтения. Кроме того, готовка для нее стала рутиной, так что их вкусы в корне различались. Не беря во внимание махеру, даже его отец, возможно, лучше готовил. Да, повезло мне. Теперь смогу так питаться каждый день. Не каждый, а только тогда, когда у нас двоих не будет дел. Мы правда собираемся это продолжать? Каждый день ужинать вместе? Если бы я была против, поверь, я дала бы уже знать. Не сомневаюсь. Аманы знал, что такой прямолинейный человек, как Махеру, не будет делать то, что ей не нравится. Однако все равно это не давало ему покоя. х о т ь Аманы и оплатил половину стоимости ингредиентов плюс ее труды, он не мог не волноваться о том, что такие ужины будут для нее слишком о б р е м е н и т е л ь н ы А ты обычно готовишь для парней, которые тебе не нравятся? Ты видишь нездоровый образ жизни. Кроме того, мне нравится готовить, а видеть, как ты наслаждаешься едой, меня не обременяет. Но если тебя это так волнует... Может, мне стоит отказаться? Нет, все нормально. Прошу, продолжай меня готовить. Моментально ответил Амана, показывая тем самым, насколько дорожит ее готовкой. Для него можно сказать, это было вопросом жизни и смерти, так как готовка Махеру была слишком вкусной. Кроме того, одна мысль о возвращении к прежним закускам в его с е р ы е будни приводила его в ужас. Услышав от него такой моментальный ответ, Махеру все поняла и скривила губы в усмешке. Так что будь добр, послушно п р и м и т о как данность. Эх. Вздохнула Манна, чувствуя облегчение, вину и предвкушение будущих вечеров за ужином в компании милостивого ангела.